Ты как? Наконец выдавил он через силу. Тхазия сделала слабый жест рукой, приказывая садиться. Юдгар присел на стул, поставленный рядом с ложем. То, что ты говорил Санте там, в зале. Она запиналась, но голос ее был тверд. Это правда? Ну, в общем, да, Юдгар смотрел на ее татуированные руки. Он поспешил с выводами. Оказывается, кое-что она все-таки поняла. «Ты действительно это можешь?» «Да, могу». «Значит, ты ментат?» «Ну, в определенной степени». Юдгар посмотрел на ее лицо. Оно было задумчивым. Возможно, сейчас она решала для себя какую-то очень сложную задачу. «Я инициирую тебя», – наконец произнесла она решительно. «Как самца?» Юдгар уставился на нее, совершенно шокированный этим заявлением. Наверное, в его голосе прозвучало столько отвращения, что брови Тхазии невольно взлетели на лоб. Она посмотрела на него не просто с удивлением, а с некоторой долей беспокойства. Не спятил ли он? Еще чего не хватало. Юдгар даже отодвинулся от нее, словно она намеревалась накинуться на него прямо сейчас. Я не какой-нибудь там извращенец. Я не собираюсь спать с собственной матерью. Черные глаза Дхазии стали жесткими и холодными, точно лед. «Щенок, ты сделаешь все, что я прикажу!» – прошепела она с яростью. «Ты не смеешь мне прикословить!» Юдгар вдруг откинулся на спинку стула и расхохотался. «Похоже, он ошибся еще раз. Она не умнее Санты. Или просто слишком упряма, чтобы отступиться от замшелых традиций». «Ты что же, собираешься меня изнасиловать? И как ты себе это представляешь?» Он насмешливо скривил губы. «Свяжешь меня по рукам и ногам, а потом...» «Что? Ты хоть понимаешь, что я воспитывался в совершенно иных условиях?» «Но лордование не принято заниматься сексом с ближайшими родственниками. Это называется инцестом. И такой пакостью я заниматься не собираюсь». Он выдержал паузу, наверное, для того, чтобы она сумела до конца проникнуться важностью момента. Во взгляде Бикаэлки вдруг появилось что-то затравленное. Сейчас она походила на дикого зверя, которого загнали в смертельную ловушку. За одну только попытку я могу подать на тебя в суд. По законам лардованы сексуальное домогательство, как и сексуальная агрессия, серьезные правонарушения. Тогда я тебя убью. Юдгар насмешливо кивнул. Очень в духе Бикаэлки. Уничтожить то, чем нельзя завладеть. Да, конечно, ты можешь это сделать, если я тебе это позволю. Я могу разделаться с тобой так же легко, как разделался с Сантой. Ни твои мускулы, ни твой опыт для меня не представляют никакой опасности. Ты видела, что я сделал с этим моральным уродом? Он сейчас валяется там. Ютгар мотнул головой в неопределенном направлении. На операционном столе. И хирурги всеми силами стараются заштопать ему мозги. Потому что осталось у него их только половина. Так вот... Он зло сузил глаза. «Если ты попытаешься меня изнасиловать или убить, тебя ждет то же самое. И на этот раз я не стану слишком уж деликатничать». Татуированное лицо Дхазии побледнело. Кожа стала желтоватой. «Щенок не может убить свою госпожу!» «Я не щенок!» Юлгар поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Я полноправный гражданин Лордаваны». И живу по человеческим законам. И ты мне не госпожа. Если в тебе вдруг проснулись материнские инстинкты, он развел руками, то это твои проблемы. Надо было думать об этом раньше. Я тебя не просил прилетать сюда. Не просил портить жизнь своим вмешательством. Мне не слишком-то было весело осознавать, что я не законорожденный. Но я смирился с этим». Тем более, что здесь, на нашей планете, не слишком-то большое значение уделяется тому, кто и как родился. А теперь появляешься ты и пытаешься навязать мне свои дерьмовые законы, по которым жила всю свою жизнь. Ютгар слегка наклонился над ложем и извительно улыбнулся. «А не пошла бы ты куда подальше, матушка?» Тхазия дернулась, разукрашенная рука метнулась к нему, точно змея. Но Ютгар ловко отпрыгнул к двери, ошвырнув с пути стул. Однако подняться Бекайлка не смогла, мешал жесткий корсет, в который было заключено тело, и бессильно откинулся обратно на койку. «Я бы и не прилетала за тобой, щенок!» – устало сказала она. «Но все мои дети мертвы, и ты оказался последним, кого я еще могла воспитать». Ютгар скинул руки. «Ну, извини, что не оправдал твоих надежд, госпожа!» Он театрально поклонился, сохраняя на лице саркастическую ухмылку. «Но я как-нибудь это переживу. Я 22 года жил без тебя. И остаток жизни, как видно, мне тоже придется провести без родительской опеки. Ничего, справлюсь». Он сделал еще один шаг назад. Дверь палаты разъехалась. «Так что будь здорова и не кашлей!» Он помахал ей рукой. «И не бери в голову. Бери в карман. То, что еще сумеешь заработать», – закончил он, выходя в коридор. Таймер Лосмана отсчитывал цифры с неустанной настойчивостью. У него еще оставалось почти пять минут чистого времени. Но как же все-таки хреново? Он чувствовал, как пощипывает в носу и глазах. Плакать это еще не хватало. Там, в палате, Юдгар силился подавить себе обиду и боль. которые захлестывали сознание удушливой волной. Теперь, кажется, все это прорвало. Он опустился на первый же диванчик и медленно откинулся на спинку, закрыв глаза и предоставляя умной технике откорректировать взбунтовавшиеся эмоции. Но какова? У нее погибли все девочки, и теперь она явилась за ним. Точно он кукла, или просто неодушевленная вещь, которую можно переставить... Взять с собой, положить в багаж. Ну нет. На такое он не подписывался. Да и плевать на нее. В конечном итоге она работает на Мира, вот пусть и работает. Если даже они и будут сталкиваться, то только в ходе исполнения своих обязанностей. В конце концов, если он так нужен Мира, то можно потребовать вставить в контракт условия, чтобы его оградили от вмешательства в его личную жизнь. Меньше всего Юдгуру светило сейчас, получив свободу, относительную свободу, если честно, которой он стремился все эти 22 года, снова терять ее. Стоило отделаться от Марта, так вот, на тебе, мамаша со своими закидонами. Он мотнул головой и решительно вскочил с диванчика. Прямо на него шел высокий и красивый мужчина средних лет. Его льдисто-прозрачные глаза смотрели на бывшего курсанта в упор. Ютгар замер, почувствовав, что этот тип явился по его душу. Мужчина был и в самом деле красив, и дело заключалось вовсе не в больших миндалевидных глазах и правильных чертах лица. Весь его вид, в нем просматривалась некая гармония, ужасающая внутренняя сила, которая как раз и создавала то впечатление красоты, которое частенько не достает людям с просто красивой внешностью. Юдгар даже не мог бы описать словами впечатления, которое произвел на него этот незнакомый человек. «Юдгар лига Человек не спрашивал. Он утверждал. Юдгар кивнул, уже догадываясь, что это и есть тавильянец. Пси-вампир. Так лидзи, посланный мира. «Следуй за мной!» Он развернулся и зашагал, молча, без единого звука. Юдгар напрягся. Ему почему-то казалось, что пси-вампир попытается проникнуть в его сознание, прочитать мысли, вывернуть душу наизнанку. Ничего такого, ни малейшей попытки. Лифт вознес их лифт вознес их на закрытый этаж. Коридор на этом этаже был раза в два шире. Обивка стены пола еще шикарней. Всюду висели зеркала. Стояли аристократичные столики на гнутых ножках. Изящные вазы с цветами, от которых по всему коридору разносилось благоухание. Неужели настоящие? Да, настоящие, сомнений нет. Каких же денег стоила вся эта роскошь? Даже представить себе трудно. Скорее всего, отель имел собственную оранжерею. В конце концов, древнейшие традиции сохраняли свою силу на лордовании. Недаром же первые поселенцы были так поражены богатством и разнообразием местной флоры. Так Лидзи приостановился у незаметной двери. Она бесшумно разъехала в стороны, приглашая войти. Он уверенно шагнул в проем, с любопытством окидывая взглядом шикарный номер, когда мощный удар-висок послал его в нокаут.